Стратегия Дина Побед Вернемся к нашим главным героям. Тераморфы, несмотря на колоссальные усилия, не могли долго и наравне с архозаврами участвовать в гонках на вырастание. Необходимым условием для этого было либо рождение уже довольно крупных детенышей, либо способность оставить множество мелких и вполне самостоятельных потомков. С тем и другим у тераморфов и первых млекопитающих долгое время были проблемы. То, что к концу Триаса действительно очень многие старались выбиться в крупномеры, заметно не только по тераморфам. Равизухии, приближаясь к финалу периода, почти накануне своего исчезновения порождают монстра длиной около 10 метров. Другие архозавры тоже не отстают. Почему эта гонка оказывалась столь важной? потому что либо ты ешь окружающих, либо едят тебя. Хищникам, конечно, можно было оставаться и небольшими, но чем ты больше, тем более крупная добыча тебе доступна. А уж резон троядных очевиднее некуда. Не хочешь, чтобы тебя съели, нет средства лучше, как стать крупнее. Желательно настолько крупным, чтобы никакой хищник на тебя уже не мог покуситься. И здесь, забегая вперёд, надо сказать, что у травоядных мезозоя было существенное преимущество, то есть возможность вырасти настолько, чтобы твёрдо встать на все четыре ноги. Хищникам необходимо была скорость. В режиме слоу-моушн за добычу не побегаешь. Их ведь действительно не всю жизнь ждали медлительные и внушительные горы мяса, готовые к умерщвлению. Начинали хищники с малого с охоты на очень-очень мелкую добычу, ведь и сами при рождении были невелики. На протяжении всего мезозоя никто из хищных динозавров так и не отказался от бипедальной локомоции. Может быть, за исключением взрослых, сильно заматеревших спинозавров, и то это крайне сомнительно. Открытие сверхмассивного спинозаврового хвоста показывает, что они вполне могли держаться на земле на своих двоих, волоча за собой столь мощный противовес. К тому же, гибкая и длинная шея спинозавра при перемещении по суше могла изгибаться S-образно, позволяя ему нести голову ближе к телу или почти над телом и смещать центр тяжести ближе к задним конечностям. В любом случае, спинозавры вели полуводный образ жизни, э таких мезозойских аналогов современных крокодилов. Не особо часто активно передвигались по суше и охотились на сухопутных животных. Скорость для них была не особо важна, разве что скоростное плавание. Впрочем, и на двух ногах они могли неторопливо прогуливаться по берегам и отмельям мезозоя. В любом случае, сухопутные охотники так и остались бипедальными. Они, конечно, отставали от травоядных в размерах, но не в скорости. Динозавры изобрели в очередной раз двуногость. Но у них были не просто две ноги. Это были очень хорошие ноги. Легкие и приспособленные к бегу. Динозавры буквально сделали рывок в эволюционной гонке, опередив своих крокодилообразных родичей. Если посмотреть на конечности нединозавровых двуногих архозавров, проще говоря, почти любого крокодилоподобного хищника с середины конца триаса, то у них, по крайней мере у большинства из них, отчетливо видна пяточка. Их ноги, если убрать аксессуары вроде чешуи, выглядят немного похожими на человеческие, а не на динозавровые. Все эти крокодилоподобные архозавры или как минимум большинство, были стопоходящими. То есть, чтобы сделать шаг, им надо оторвать от земли цельную стопу, а не несколько пальцев, как это будет требоваться динозаврам. Попробуйте пробежать на перегонки, например, с казуаром. Вариант с траусом, эму, нанду. У вас это вряд ли получится. А ведь и он, и вы – двуногие существа. Но вам надо при беге отрывать широкую стопу, а ему только пальцы. В сочетании бипедализма и удачной скоростной конструкции ног и вообще лёгкости скелета и сделали динозавров сверхуспешными. Опять же, не могу быть уверен, что и здесь динозавры были первыми, но эволюция прогрессивных архозавров идёт, видимо, в направлении создания именно динозавровой конечности. В позднем триасе можно встретить уже динозавроподобных хищников. Но это всё ещё не динозавры. Если вам обидно проиграть казуару, не расстраивайтесь. Дело только во времени. Организм человека не приспособлен к быстрым рывкам, зато он хорош на долгих дистанциях. Человек будет бежать даже тогда, когда почти любое другое существо уже свалится обессиленным. Но позволить себе такой способ охоты могут только те, Каму совершенно не от кого спасаться. Мы добычу догоним в любом случае. А если кто-то решит нас преследовать, ну, пусть пеняет на себя. Уточню. Подолгу бродить это практически профессиональная обязанность хищников, которым приходится проводить дни в поисках потенциальных жертв. Но одно дело вести сравнительно неторопливые и неутомительные изыскания, а другое загонять добычу до изнеможения. Сегодня чемпионами по протяжённости проходимых ими маршрутов, видимо, являются волки. Они опять же практикуют почти человеческий способ охоты, то есть могут вести долгое и изнуряющее преследование. Но это как раз примерно человеческий вариант, только помноженный на большую, чем у людей, скорость. Хищные динозавры совсем другие. Они не могли позволить себе промедление, по крайней мере, пока были детенышами. Это к вопросу о том, кто здесь на самом деле суперхищник. И, конечно, стратегия бежать долго и упорно работает только в условиях равнин, широких открытых пространств, где преследуемым некуда скрыться, и с достаточно крупными животными, хорошо заметными на большом расстоянии. А в мезозое со степями как-то не очень, как и со злаковыми растениями. Предположение о том, что какие-то динозавры могли практиковать сеансы коллективной охоты, высказывались. В частности, удивительным образом, они касались даже тираннозавров-рексов. Юные, более лёгкие динозавры могли выполнять роль загонщиков, а более массивные, собственно, убивали добычу. Хотя действительно, первые базальные предки тираннозаврит были не крупными быстрыми хищниками, мне лично идея стайности поздних тираннозавров кажется, как минимум, довольно спорной. Самые крупные хищники, разумеется, вынуждены были становиться стаерами-марафонцами. Просто потому, что быстрые атаки при особенно крупных размерах становились небезопасны и очень трудоёмки. Это, кстати, позволяет задуматься, а как, собственно, у них обстояло с детёнышами, которые ещё не были приспособлены к долгим забегам? Приходилось ли их всё же опекать хоть какое-то время? Но вот большими компаниями, вроде тех же волчьих стай, они едва ли могли собираться. Во-первых, это предполагает наличие у тираннозавров довольно развитого социального поведения что в свою очередь требовало бы и очень развитого мозга. А был ли мозг тираннозавров достаточно хорош для того, чтобы наладить сложные взаимоотношения с сородичами большой вопрос. Среди современных динозавров, как ни странно, есть пример существ, не блещущих интеллектом, но весьма социальных грифовые цесархи. И всё же между ними и нептичьими динозаврами пролегают миллионы лет эволюции. И пока цесарки явное исключение в мире социально одаренных видов. Во-вторых, тираннозавры – самые крупные хищники своего времени. Им требуется очень много пищи. Прокормиться даже одному животному было сложно. Обеспечение мясом целой стаи тираннозавров? Сомневаюсь, что с этим могли справиться даже стада мезозойских крупномеров. И сегодня коллективная охота – характерно скорее для хищников среднего размера: гиен, волков, гиеновидных собак, крупные же животные, скорее склонны к жизни уединённой. Тигры и всевозможные медведи, как правило, одиночки. Собрание бурых медведей по поводу нереста лосося ситуацию не меняют. Это именно временное скопление, вызванное обилием корма в определённом месте и в определённое время. Разумеется, из этого правила есть исключение львы. Но оно остаётся именно исключением. Кроме того, нынешняя хищная мегафауна Африки представлена лишь остатками былых великолепий, основательно подпорченных человеком и его предками. В сравнительно недавнем прошлом саванны и леса континента населяли хищники и покрупнее современных львов. Кстати, это наводит на мысль, что именно развитый коллективизм позволил львам сохраниться до наших дней. Достоверно неведомо, каким именно способом наши пращуры теснили африканских хищников. Но есть подозрение, что на первых порах самостоятельно у них охотиться получалось не очень. Это был банальный отъём добычи. А у одиночного, пусть и очень крупного хищника А добычу добычу гораздо проще, чем может, и у не столь крупного, зато имеющего поддержку сородичей. Пример от противного. И сегодня леопарды предпочитают отдавать добычу не столь крупным, но стайным пятнистым гиенам. Ещё одни животные, не вписывающиеся в общую закономерность касатки. Но они оборудованы сверхизобретательным дельфиним интеллектом, предохраняющим их приблизительно от всего там же обитают они в океане. Им доступно для маневрирования и поиска добычи намного более обширное пространство, чем сухопутным животным. Среди крупнейших динозавров вряд ли были стайные охотники, да и более мелкие динонихи да едва ли атаковали добычу скопом. Так, как это показано в фильме Парк юрского периода и последующих Юрассик-панк лентах. Оговорюсь, Не крупных хищных динозавров, ведущих стайный образ жизни, в фильмах этой серии именуют не динонихами, а рапторами. Из кинематографа это название стало проникать в бытовой английский и даже в научные тексты, как синоним всей группы дромеозавров. Но наиболее похожие изображённые в кино животные всё-таки на динонихов. Так вот, динонихи, видимо, уже насиживали яйца Тем не менее, юные и взрослые дайнании хи пытались разными типами добычи, а значит, взрослые явно не были склонны подкармливать молодняк и поддерживать с ним компанейские отношения. Так что, скорее всего, стаями они не охотились. А вот среди морских рептилий мезоое, по контрасту, групповая охота могла быть распространена. В подавляющем большинстве они были живородящими к этому я буду неоднократно возвращаться. А появление живорождения часто предшествует эволюции социальных групп. Я бы уточнила, что даже может происшествовать интенсификация заботы о потомстве, так как групповая защита способна минимизировать усилия каждой отдельной особи. Изначально динозавры были животными небольшими и действительно скорее всего хищными как всегда, возможны исключения, но они не портят общей картины. В мезозое и палеозое только у животных с солидной массой есть опция кушать листики. А пока ты был недостаточно массивным, никаких листиков тебе особо не полагалось. Вернее так. Небольшие существа также экспериментировали с растиневством но крупнокалиберным конкурентам неизменно проигрывали. Архозавры доминируют в экосистеме в середине Триаса. Но это были ещё неправильные архозавры, о которых я уже говорил, существа, более близкие к современным крокодилам. И это именно они теснят тероморфов по всем фронтам. Главными по мясным блюдам в Триасе были упомянавшиеся уже ревизохиды. Помимо упоминавшегося ранее животного титанических размеров, это был, например, пастозух. Весьма быстрый и ловкий охотник, судя по длинным конечностям. Не отставали в хищничестве и другие, нединозавровые архозавры, как, например, смок вавельский. Гигант, вполне способный охотиться и на лесовицы. Он обладал и некоторыми динозавровыми чертами. У нас, скорее всего, не был предком динозавров. Среди теровадных позднего триаса также заметны круротарзы это завры. Если двуногие хищники в это время выглядят как первые черновые наброски для будущих хищных динозавров, то этозавры были созданы по прообразу и подобию позднейшей мезозойской бронетехники. Анкилозавров Когда мелкие единоконкуренты стали съедать всё, на что могли охотиться, их крупные сородичи вынуждены были потесниться. Ведь это всё только в перспективе становилось достаточно крупным, чтобы на него охотились гиганты, а в детстве и отрочестве оставалось ещё мелким, беззащитным и пригодным для поедания почти такими же мелкими динозаврами. И когда кормовая база постепенно перестала дорастать до интересных крупным хищникам размеров, им пришлось дать дорогу молодым, то есть динозаврам. На смену прежним травоядным окончательно пришли травоядные динозавры. Действительно, посмотрите на какого-нибудь типичного отозавра. Вообще их название переводится с греческого как орлящерица, орлиная ящерица. Новелиан не для такого пафосного имени, на редкость приземлённый образ жизни. Это завырх, как правило, субъект бронированной по последнему слову трясовой техники. Существу, которое решило за ним поохотиться, не особо была нужна скорость. Он и так никуда бы не скрылся. Как и в случае охоты на черепах, здесь будут полезнее мощные челюсти, способные разгрызать панцири. А вот охота на черепашат Совсем иное дело. Главное суметь проглотить юное доравание. Но за этим дело не станет. Потому только что вылупившиеся детёныши марских черепах во множестве гибнут от чаек и других существ, которые даже чуть-чуть подросшую черепашку уже не смогли бы атаковать. Первые динозавры и были такими расплодившимися чайками триаса. Триас-юрское вымирание. Окончательно убравшие ненужных конкурентов, конечно, оказали динозаврам хорошую услугу. Однако и сами динозавры, скорее всего, приложили немало усилий к его организации. Демонтаж старой системы и устройство новой, замена устаревших типов травоядных современными моделями не произошли внезапно в один момент. Почему же хищные архозавры мезазоя не смогли перейти к питанию динозаврами. На самом деле, именно то, что такое замещение происходило медленно, помогло хищным динозаврам не оступиться на скользкой дорожке эволюции. Если бы эти суперхищники не породили из самих себя всеядческую травоядность, то просто уничтожили бы свою кормовую базу и покинули бы наш бренный мир в след за ней. Живучесть же травоядных диногигантов объясняется тем, что они происходили от мелких, быстрых двуногих форм. Их двуногость, помимо того, что была хороша сама по себе, сопровождалась массой инновационных скелетных решений, делавших скелет достаточно лёгким, чтобы быстро передвигаться на двух конечностях. Но когда животное возвращалось обратно на четыре конечности, Оно по-прежнему имело скелет облегчённой конструкции. Во-первых, позволявший ему быть легче, а значит, быстрее существом с не столь лёгким скелетом, а во-вторых, допускающий им дорастать до размеров, на которые никто, кроме них, уже не мог претендовать. В общем, предки крокодилов, сделав своё дело, печально сошли со сцены заняв разные, не столь заметные и важные экологические ниши. Хотя на протяжении всего мезозоя они всё ещё разнообразны. В конце юрского периода появятся даже пилогические, приспособленные к жизни в открытом море крокодиломорфы. Для архозавров невиданное достижение. Как теперь понятно, водный спинозавр всё-таки был существом преимущественно, если не абсолютно, пресноводным, о чём говорит его рацион, в основном состоявший из пресноводной добычи. Возможно, это лишь мои предположения. Динозавры преуспели ещё по одной причине, также связанной с их изначальной двуногостью. Пока динозавры были ещё сравнительно невелики, они, вероятно, были достаточно шустры, чтобы спастись бегством от любого современного им нединозаврового хищника, именно потому, что оставались двуногими. Конечно, хороший вопрос, насколько среди детёнышей древнейших квадропедальных динозавров был распространён, вернее, сохранялся бипедализм, хотя бы факультативный. Тем не менее, детёныши действительно часто сохраняют черты предковых форм. А первый динозавр предковая форма всех динозавров и был, повторяю ещё раз, скорее всего, двуногим. Примеры того, что динозавры меняли с возрастом способ локомоции, вполне себе есть. Ситоказавры, кстати, это редкий пример динозавров отечественного производства. По мере взросления переходили от передвижения на четырёх ногах к нормальной динозавровой двуногости для птиц тазовых травоядных, правда, не такой характерный, как для ящеров-тазовых хищников, но всё же. В общем, не невероятным будет и обратное предположение, что детёныши некоторых из первых квадропедальных динозавров могли всё ещё оставаться двуногими. Кстати, если не надолго отвлечься от динозавров, способность детёнышей сохранять особенности строения предков позволяет задуматься ещё над одним вопросом. Сегодня изолированные на островах птицы часто лишаются способности к полету, а также становятся очень крупными. С рукокрылыми сложнее, но в общем и у летучих мышей Новой Зеландии заметна тенденция к понижению летучести. Однако и птицы, и рукокрылые не способны к полету сразу после рождения, а с птерозаврами все обстояло, видимо, несколько иначе насколько иначе, вопрос спорный. Позже я приведу некоторые соображения, но пока остановимся на этой точке зрения. И у них тоже были виды, проявлявшие, видимо, островной гигантизм. Возможно, он был уже несовместим со свободным полётом. Более всего, в повышенной наземности подозревают хацагаптериксов живших на островах, располагавшихся в конце мелового периода на территории современной Румынии. Хацегаптериксы были выдающимися существами с выдающимися шеями. Но в отличие от птиц, они не могли, утратив способность к полёту, так уж преуспеть в наземной локомоции. Их задние конечности были связаны с мембраной крыла. Хорошими бегунами они бы не стали. Ладно, когда ты такой большой и страшный, бродишь по острову, пугаешь окружающих, это не так и важно. Но вопрос, если они действительно не могли летать, как же эти неуклюжие хищники умудрялись дорастать до своих колоссальных размеров и не становились при этом жертвами других, более юрких существ? Возможно, они банальным образом производили, ну, очень многочисленных потомков. Кто-то из них успешно дорастал до нужного размера, чтобы доминировать. Но секрет мог быть и в другом. Именно в способности ювенильных, неполовозрелых форм сохранять черты непосредственных предков, а также в том, что терозавры были худо-бедно способны к полёту сразу после рождения. Если современные нелетающие птицы теряют способность к полёту целиком и полностью, то хацегаптериксы утрачивали её целиком и полностью, но не окончательно. И их отпрыски всё ещё могли летать, что спасало их от хищников, а по мере роста, когда масса уже не позволяла летать, хищники становились хацагоптериксом не страшные. К тому же, частичное сохранение способности к полёту позволяло бы им расселяться на новые острова. Впрочем, повторяю, это пока даже не гипотеза. А лишь интересная фантазия о том, как могли бы существовать эти животные. Итак, диногиганты, прежде всего зауроподы, но, разумеется, не только, с увеличением размеров отлично справлялись. Зауроподы это вообще исключение даже на фоне прочих динозавров. Это, однако, означало для них ослабление родительской заботы. Многотонные, не слишком поворотливые и необременённые интеллектом гиганты раздавили бы своё потомство, попытавшись о нём по-настоящему опекать. Да, скорее всего, речь идёт именно об ослаблении. У крокодилов и птиц, то есть у всех архозавров, доживших до наших дней, как правило, развитое родительское поведение. Но у тех же птиц родительская забота может легко ослабеть. Примером чего служат куры. Замечательная яйценоскость современных кур несушек связана именно с редкостным равнодушием к судьбе потомства. Конечно, такого отношения к потенциальным потомкам добились селекционеры, но не только у кур забота о потомстве сравнительно ослаблена.